Глава вторая. Бой. «Да, недооценил я противника. Дроиды, засевшие в здании, наставили множество ловушек, начиная от обычных растяжек, заканчивая хитроумными датчиками. Такое впечатление, что среди них есть эдакий цифровой вариант «Дисы», так же, как и оригинал «Паранойщий на всякий случай». Впрочем, все ловушки нам пока что удавалось обойти, взломать, убрать. А все благодаря моему помощнику, подключившемуся к тактическому блоку шлема и анализирующему картинку с камеры в режиме онлайн. Помощник умудрялся моментально засечь растяжку, лазерный луч, зафиксировать сигнал датчика и предупредить меня. Впрочем, и остальных тоже, сбросив на их тактические блоки информацию. Так что пока мы умудрялись двигаться тихо и, как я надеялся, незаметно. Само здание, где засели дроиды, было многоэтажной свечкой, довольно необычной конструкцией и еще более загадочного назначения. Поначалу я уж было решил, что это нечто вроде эдакого бизнес-центра. Хотя, учитывая количество людей в городе, слабую заселенность планеты, до да чего там, люди в лучшем случае лишь пять-десять процентов от общей площади заняли. Было очень странно видеть подобное строение. На вырост поселения его, что ли, поставили? Первые этажи, свободные от противника, мы успели проверить, и я заглянул в пару комнатушек. Ну да, прямо комнатушка для какой-нибудь конторы-однодневки. Два стула, стол, терминал. Вот, в принципе, и вся обстановка. Хотя чуть позже мне попалось помещение, в котором были кровати, холодильник, стол, за которым явно трапезничали. Что за хрень? Это здание с кучей мелких контор, общага или всё в куче? В жизни не поверю, что этот клоповник появился еще тогда, когда с колонией все было в порядке. Этого попросту не может быть. Впрочем, кровати, холодильники и все прочее могли затащить сюда намного позже, уже после того, как появились монстры. К примеру, в этом здании могли ютиться выжившие, прячущиеся от этих самых монстров. И снова-таки, как по мне, безопаснее бы им было на этажах выше. Чего они на втором этаже осели? Сюда ведь кошмар легко залезет. Или же тогда еще не было кошмаров? Одни слепни? В конце концов, я плюнул на все эти загадки и сосредоточился на здании. И вот мы уже были на третьем этаже, первом, где засели дроиды. По идее, если наши наблюдатели ничего и никого не упустили, дроиды заняли четыре этажа, с третьего по шестой И проблема наша заключалась в том, что штурмовать стоило бы сразу все этажи. Снять дроидов тихо не получится. Уничтожь одного, и это еще прокатит. Но двух или трех. Остальные тут же поймут, что это не случайный сбой. И, естественно, будут принимать меры. Во всяком случае, точно будут готовы отражать атаку. Поэтому мы, добравшись до третьего этажа, оставили здесь Литвина и Шендра. С ними же остался Мерзкий, если и чертовы дроиды включат свои щиты, Мерзкий быстро их положит из гранатомета. Не зря же он его пёр всю дорогу. Четвертый этаж должны были штурмовать Кейко и Фейтон. С ними же и долбанный дроид, бывший вызывающая у меня отвращение туловище киборга, который должен был прикрыть бойцов, втянуть противников в ближний бой, если что-то пойдет не так. Прикрывать их должен был Мондалабай, уже настолько оклемавшийся, что сейчас снова рвавшийся в бой. Впрочем, уверен, это все из-за стимуляторов. Как только их действие прекратится, его тут же накроет. Но пока, почему не использовать его умения, если он сам уверен в собственных силах? Оставили тут и Тара, который клянчил оружие, но остался с носом. «Хрен тебе, а не пушка, ответил я ему. — Нет к тебе доверия. Тар явно был недоволен таким моим решением, но все же счел за лучшее не начинать спор. — Вот и славно, вот и молодец. Пятый этаж готовились штурмовать Кузьма и Строгов. В помощь им отрядили Квартника. Тот явно не горел желанием вступать в бой с дроидами Роботекс, поэтому был скорее на подхвате. Ну а мы вместе с Дисой должны были ударить по противнику на шестом этаже. — Шесть на месте. Доложить готовность, — приказал я, активировав канал связи. — Пятый готовы. Четвёртый готовы. Третий готовы. — Погнали! Надерём эти блестящие задницы. — Во! А это уже Литвин. Тот Литвин, которого я знал. Тар в его обличии никогда бы не стал ничего подобного говорить. И в том суть. На том и попался. — Три... «Два! Один! Вперед!» Шендер, услышав один, тут же высунулся из-за стены, вскинул свое оружие и, наведя перекрестие на противника, потянул спуск. Его крупнокалиберная винтовка попросту плевала практически на любое бронирование, конечно, если это не тяжелый мех, задача которого — разбираться с танками, БТРами и тому подобным, оснащенным довольно-таки серьезными орудиями. Так что пуля попросту прошила дроида, проломив броню на спине, сломав ненужную электронику, и вырвалась наружу, выломав к чертям нагрудник. Второго дроида снял Литвин, залив его шквальным огнем. Однако здесь было еще две вражеские машины. Обе они тут же активировали щиты, принялись маневрировать, а затем и вовсе двинулись вперед, явно намереваясь взять людей на нахрапом. Но не тут-то было... Стоило только одному из них появиться в дверном проеме, как он получил короткую очередь от Мерзкого. Снаряды моментально смяли, пробили броню, откинули дроида назад. Последний оставшийся целым враг попытался спрятаться, засесть в укрытии. Да вот только ничего у него не получилось. Пулеметные очереди нашли его и там, изрядно изрешетив. Шендер и Литвин, прикрываемые Мерзким, тут же двинулись осматривать этаж. В отличие от первого и второго, здесь не было отдельных комнатушек. Весь этаж представлял собой огромный зал, в котором и спрятаться-то толком было негде, кроме как за кучей хлама, которая, кстати, не особо помогала дроиду, лежащему за ней, а также колоннами. — Все, закончились жестянки! — крикнул Литвин. — Чисто! — подтвердил и Шендер. — Третий закончили! — доложился мерзкий. И тот же поморщился. Прямо у них над головой, то ли на четвёртом, то ли на пятом этаже, развернулась настоящая война. Выстрелы и взрывы грохотали, не переставая. «Принято!» — наконец отозвался я. «Что там у вас, помощь нужна?» — спросил мерзкий. «Нет, мы сами», — ответил я. «К нам, дуй встрял в разговор Строгов. «Понял, Иду. Какой этаж?» Мерзкий тут же бросился к лестнице и в пару прыжков преодолел пролёт. «Пятый! Пятый! А, мать его, блин!» Тут же здание пошатнулось от очередного взрыва. Пару секунд была тишина, а затем Строгов вновь появился в эфире. «Мерзкий, на четвёртый! Слышишь? и на четвёртый!» «Понял!» Мерзкий тут же бросился вперёд. Кейко и Фейтон немного опоздали. Буквально на секунду, но все же. Они открыли огонь, когда то ли этажом ниже, то ли этажом выше уже начали звучать выстрелы. Три дроида, что здесь находились, этот этаж, как и нижний, представлял собой один большой зал, успели врубить щиты, и энергетические винтовки, имеющиеся и у Кейко и у Фейтона, попросту оказались бесполезные И только Мондалабаевский дробовик оказался весьма кстати. Он первым же выстрелом заставил ближайшего противника замедлиться. Вторым оторвал дроиду руку, продолжавшую сжимать оружие. Третьим снес голову. Затем Мондалабай перенес огонь на второго и третьего врага, всаживая по очереди каждому. Тут уже успели подтянуться и Кейко с Фейтоном. Кейко моментально вскинул винтовку и принялся полить. Грохнул первый выстрел, затем еще и еще. Ну а затем ухнул Пелум, потомок легендарных «Стингеров», давно уже устаревший ПЗРК, но, как оказалось, вполне себе эффективный против дроидов. Дроидов, который угодила ракета, попросту снесло. Языки пламени, звон стекла, грохот, и спустя секунду, когда видимость нормализовалась, дроида на месте не оказалось. Похоже, его вынесло взрывом из здания. «Где третий?» — заорал Кейко. Фейтон принялся оглядываться, однако дроида он не видел. Куда можно было спрятаться в пустом зале? Оказалось, что он за ближайшей колонной, довольно массивной и большой. То ли дроиду повредило оружие взрывом, то ли еще чего с ним случилось, но сейчас он пер на людей с голыми руками. Кейков скинул винтовку, однако явно поторопился, и его выстрел пришелся дроиду в плечо. Тот лишь немного замедлился, повернул корпус, но продолжил свое движение к целям. Мондалабай же заряжал свой дробовик. Фейтон и вовсе замер, держа трубу Пилума на плече. Кейко попытался выстрелить еще раз, но дроид оказался уже слишком близко, и в тот момент, когда Кейко потянул спуск, чертова железяка успела ухватиться за винтовку и отвести ее в сторону. Пуля улетела в ближайшую колонну, практически разворотив ее. Мондалабаев вскинул дробовик, но тут же получил отобранный у Кейко винтовкой и, сделав сальто, растянулся на полу. Его дробовик улетел на несколько метров в сторону. Кейко отступал, а дроид пер прямо на него, и только Фейтон, как казалось, совершенно не обращает ни на что внимания. Стоит как изваяние продолжая держать на плече пилум, и даже глазом не дернет. «Хоть бы попытался зарядить», — мелькнуло в голове у Кейко при взгляде на соратника. Дроид замахнулся, намереваясь одним ударом размазать неудачливого человека, но... Между Кейко и дроидом вдруг кто-то встрял. Кулак дроида как раз-таки и попал в этого кто-то. Звук был такой, будто бы молотом по наковальне со всех сил ударили. Отступивший еще на пару шагов назад Кейко понял, наконец, что происходит. Фейтон не от испуга замер. Он подключился к своему дроиду, и тот подоспел как раз вовремя. «Спас его, Кейко!» А теперь попросту крушит вражескую машину, прямо-таки разрывая ее своими огромными лапищами. Вот он запустил пальцы в щели между бронеплитами, надавил, и тут же руки ушли глубже. Миг, и бронированная грудь вражеского дроида словно бы распорота, разведена в разные стороны. Дроид пытается нанести новый удар по противнику, но тот хватает руку и резким движением отрывает ее от корпуса, а затем добивает врага одним точным ударом, уничтожая всю внутреннюю начинку. всё Дроид замирает, Фейтон же наоборот, словно бы приходит в себя и поворачивается к Кейко. «Жив? Успел? Успел!» — устало кивнул Кейко. Фейтон с облегчением сбросил с плеч ракетный комплекс, ну а Кейко направился к Мундалабаю, который все еще лежал на полу, но уже оклемался после удара и пытался подняться на ноги. Оглушительный взрыв, как показалось, заставил здание и пол под ногами затрястись. Там, где выстрелом повредило колонну, вдруг обрушился потолок. И с верхнего этажа рухнул дроид. Он моментально вскочил на ноги, вскинул свое оружие и изготовился к стрельбе. Пожалуй, больше всех повезло и не повезло одновременно Кузьме и Строгову. Их этаж оказался не большим залом, а множеством мелких комнат, соединенных одним узким коридором. И что самое неприятное, узнать, сколько же дроидов на этаже, было невозможно. Впрочем, единственный плюс заключался в том, что все дроиды должны были находиться в комнатах справа по коридору. Именно там окна выходили на главное здание Арматех, в чьих недрах и было Ядро и Еремии. Поэтому, оставив Квартника осторожить вход, оба двинулись вперед. Кузьма шел с плазменным ружьем, выстрел из которого должен был превратить любого дроида в оплавленный шар, если, конечно, тот не успеет включить щит. Строгов же вооружился дробовиком «Глэса». Оружие это, по большому счёту, являлось рельсовой пушкой, хоть и довольно скромных габаритов. Зато оно с такой силой швыряло снаряд, что оригинальному дробовику вроде того, что был у «Мундалабая», даже и не снилось. Первого же встреченного дроида Кузьма успокоил с одного выстрела. Второй противник, успевший включить щит, вылез в коридор и тут же получил от «Строгова». Много килограммовая тушка была буквально продырявлена небольшими шайбами, причем за доли секунды. «Вещь!» — хмыкнул Строгов, кивая на оружие. «Если бы еще и аккумулятор был помощнее, то и в сортир бы с собой брал. Незаменимая вещь!» «Блавство!» — буркнул Кузьма. «Если бы не долбанные щиты, то...» Еще один дроид вышел из комнаты чуть дальше и тут же получил уже из обоих стволов. «Ну что, все? Сейчас узнаем! Осторожно!» Вообще-то эти двое с дроидами встречались часто, причем задолго до того, как попали на хруст. И Кузьма и Строгов прекрасно знали, как дроиды ведут себя в бою, знали, чего от них ожидать, и даже более того, уже успели привыкнуть к поведению машин, к их логике. Поэтому могли себе позволить некоторую вальяжность. Другое дело, если бы сражаться пришлось против людей. Там расслабляться нельзя, даже против новичков и дилетантов. Особенно против них, так как логику профессионала можно понять... и просчитать его действия, а вот дилетанта или испуганного новичка далеко не всегда. Как любил говорить сам Строгов, на любую нашу тактическую и стратегическую хитрость враг ответит непроходимой тупостью и победит, так как настолько глупого хода от него мы даже представить себе не могли. Внезапно снизу раздался взрыв, причем довольно-таки мощный, Пол, словно батут, подкинул обоих вверх. Во всяком случае, ощущения были такие. Кузьма не смог сохранять равновесие и упал на пол. Строгов успел ухватиться за дверной косяк и устоял. И именно в этот момент из соседней комнатушки в коридор выскочил очередной дроид. Так как ближе к нему оказался Кузьма, дроид тут же открыл по нему огонь. Вот только Кузьма оказался хитрее. Оттолкнувшись ногами от стены, но на спине не вставая, проскользил в комнату, возле которой как раз и упал. Ну а Строгов, воспользовавшись тем, что противник ведет огонь по другой цели, попытался дроида пристрелить. Не вышло. Тот моментально ушел в укрытие, нырнув в комнату, из которой и показался. «Вот ведь уродец железный!» Сквозь зубы проворчал Строгов и, держа дверь, куда и ушёл дроид на прицеле, двинулся вперёд. «Держу!» — донеслось до него сзади. Кузьма уже уселся на углу и изготовился к стрельбе. Строгов же, подойдя к двери, дёрнулся, сделал вид, что собирается заходить, но на самом деле остался на месте. тот же в стену ударили пули. Чёртов дроид его караулил. «Ах ты ж, козлина!» Прорычал Строгов, отскочил назад и попытался достать дроида через стену. Да вот только оружие его, вместо того, чтобы пустить смертоносную шайбу, как-то сухо щелкнуло, и все. Что за черт? Строгов повернул дробовик. Вот ведь! Он бросил свою пушку на пол и схватился за автомат, висевший за спиной. Что? Кузьма вопросительно уставился на него. Это сволочь! Строгов кивнул в сторону комнаты, где засел дроид. «Умудрилась мне в пушку попасть. Все, конец дробовику». «А ты хвалил вещь!» Передразнил его Кузьма. «Баловство одно, я ж говорил». Строгову было не до споров. Они попали не в лучшую ситуацию. У Кузьмы энергопушка, и она бы дроида с выстрела сложила, да вот только он под щитом. У самого строгова хоть и кинетика, но слабая, броню ковырять придется долго и нудно. Как раз в этот момент на связь вышел Мерзкий, и Стругов тут же велел ему подняться на этаж. Ни у него, ни у Кузьмы не было оружия, способного прикончить машину. Во всяком случае, пока она прячется за работающим щитом. А вот Мерзкому с его пулеметом было попросту плевать на щит. Едва закончив разговор, Строгов услышал шаги дроида. Он как раз шел сюда. Вот уродец, будто подслушал. Строгов сорвал с пояса гранату и забросил в комнату. Она, как он полагал, должна была отрекошетить от стены, упасть дроиду прямо под ноги. горянул взрыв. Первым внутрь заскочил Строгов, держа оружие наготове Вот ведь черт! Что? Кузьма заглянул в комнату и присвистнул. «Это здание что из дерьма и палок строили?» Пола в комнате не было, лишь обломки, пыль, стоящая столбом. Следы взрыва и... и дроида не было. «Мерзкий, на четвертый, слышишь, дуй на четвертый!» «Понял!» — спокойно отозвался Мерзкий, а спустя пару секунд прозвучала длинная пулеметная очередь. За ней вторая чуть короче. «Готов!» — объявил мерзкий. «Хорошо!» — облегченно выдохнул Строгов. Все же устроили они западло. Мало того, что этаж до конца не проверили, так еще и скинули одного из своих противников этажом ниже. Это еще хорошо, что в тот момент никто рядом не стоял. Хотя, как выяснилось позже, пол обрушился как раз благодаря бойцам с четвертого этажа. Кейко, когда дроид увел ствол винтовки в сторону, разломал колонну, которая поддерживала плиту. Ну а подрыв гранаты и вес дроида довершили начатое. Ну и черт с ним. Главное, мерзкий подоспел как раз вовремя. Освобождение здания от юнитов Роботекс завершилось. Миг и Диса свой этаж зачистили спокойно и аккуратно. Впрочем, у них там оказались всего два дроида — наводчик и стрелок-снайпер. Против подкравшихся на близкую дистанцию людей они оказались попросту беззащитные.